Отец робко сигналит. Появляется растрепанная психимора. По бокам ее вырастают две фигуры. Фина, которая теребит от волнения кончик фартука. И очень длинный, очень тощий человек в сутане. Он стоит скрестив руки на груди, склонив к левому плечу голову, как Христос, на серебряном, хорошо начищенном распятии, заткнутом у аббата за пояс. Он говорит, что он не может быть виноват. А ага, номер седьмой, новый ну мирской же в неуроже шепчет мне на ухо фредди, а отец уже целует матери руку. Вот познакомимся, бат. Такэ Он согласился заменить аббата Вадеболкера, который община вновь послала в Канаду. Ах, так, ну что ж, что ж вот, видите, отец довольный уже тем, что в психимеры что благословила дать ему хоть какое-то объяснение, а то мне не совсем были понятны причины отъезда нашего наставника. Добро пожаловал, господин Абат. При встрече мать так же, как и при прощании, не поцеловала нас. "Поготитесь", сказала она Фредику, поgrazв пальцем, но тут же посхватилась: "Сначала надо разжечь негдование отца". Обат номер 7 спустился с крыльца, медленно переступая на жищами в башмаках 44-го размера, и подойдя к нам, опустил свои тяжёлые руки нам на плечи. Я был удостоен правой руки Афреде и левой. Но ещё необходимом показать этому специалисту, что в его тиски попали вовсе не кроткие овечки. Извините, господин аббат, но я должен сказать словечко нашему брату Марселю. «Раз он сам не пришел поздороваться с нами, ваш брат учит уроки», — сухо возразил Аббат. «И вы немедленно последуете его примеру. У вас были долгие каникулы, и, если я не ошибаюсь, вы не очень-то их заслужили. Вы должны немедленно приняться за работу». Право этот человек говорит так, словно жует слова. Челюсти у него похрустывают, как у лошади, когда она перемалывает зубами сено. Фреди послушно поднялся по ступенькам крыльца. Я пошёл вслед за ним, и мы очутились в классной комнате. Там я увидел Кроппета, казалось, всецело поглощённого трудным делом. Он воспроизводил карту России и России, которую ныне называют СССР, водоброзил прямо сдохнет от желания заполучить маркеты этой страны, хотя на них обычно воспроизведены притом отвратительные портреты революционных деятелей. Итак, я узел Крепеты и спокойно сказал ему: "А почему ты написал Петроград? Теперь ведь он называется Ленинград". Обат набросился на меня: "Зачем вы вмешиваетесь не в своё дело?" Но я продолжал: "Ну, конечно, Петроград звучит для города лучше. Пётр значит камень, и на камне сём э первое пощёчи набата номер 7 сине чёрного меня на 3 м в сторону. И всё же я договорил: вас двигну предательство своё. Вторая пощёчина Кропец сидел, уткнувши нос в свою карту, и старательно выводил где-то около верху Виф-Волги название города Нижний Новгород. Уже горький. Щеки у него, однако, раскраснелись больше, чем у меня после двух оплеух, которые я получил из любви к истине подобно Иисусу Христу, покровителю всех гонимых на земле. Я вижу вы много обещающий юноша, заявил бат, вашим отпрыск сколько ни преувеличила. Но я укращал и не таких, как вы быти уверены. К великому моему удивлению на это всё кончилось. А бат уселся за стол и говорит спокойно: "Вы несправедливы. Мне думается, я знаю, в чём вы подозреваете брата. Как только я приехал, ваша матушка ввела меня в курс дела. Но ведь ваш тайный клад найден был вовсе не по доносу Марселя, а совершенно случайно. Да и вообще, почему вы вмешиваетесь? Это касается только вашего старшего брата. На что он намекает? К чему клонит? Но аббат уже принялся поносить Фредди. Ну-ка, варишка, пока что сядьте отдельно за этот столик. И проспорягайте мне глагол «похищать» во всех временах и на трех языках — французском, латинском и греческом. Все стало ясным на следующий день в девять часов утра, как только начались занятия. «Фердинарн!» — крикнула психимора, приоткрыв дверь классной комнаты. «Отец ждет тебя в кабинете». «Ну, живо, живо, пошевеливайся!» Фредди вышел, толкнув меня по дороге ногой в икру. Что за чёрт? Я ждал, что позовут и меня, но этого не случилось. Психимера возвратилась одна и улыбаясь своей дипломатической улыбкой, скромно присела на уголок рабочего стола. "В ваше отсутствие", сказала она без всяких преамбул. Я обнаружил в комнате фредед тайник, в котором оказались съестные припасы и деньги. Меня остевожил сильный запах тухлятины. Яйца так протухли. Кропэт бросил на неё взгляд, полный благодарности. И я произвела расследование. Тушонку вы получили путем торговли с фермерами. Я уже говорил, что думаю об этих коммерческих сделках и приказала фермерам впредь не давать вам ничего. А яйца Фредди крал у Бертины, это яснее ясного. Я нашла также ключи, предназначенные, конечно, для отпирания моих шкафов». Все это проступки весьма тяжелые и заслуживают примерной кары. Фердинанд получит порку, а кроме того, целый месяц просидит под замком в своей комнате. Разумеется, весь этот месяц он будет лишен сладкого. Выпускать его будут только по воскресенью в церковь. Запрещаю вам общаться с ним в течение этого месячного карантина. Вам это пойдет на пользу, не будете слушать его дурных советов. Я ничего не ответил. Мамаша даже не давала себе труда из-под тяжка наблюдать за мной. Она и без того прекрасно знала, какие чувства меня обуревают. Я был уязвлен мыслью, что психи Мора, казалось, не учитывая моего соучастия в проступке Фредди. Но ещё больше меня беспокоило другое. Что подумает обо мне Фредди, если я немедленно же не вступлю за него? В тихие моры знаю мой характер, предусмотрел эту возможность. Хвотает, говорит, твой старший брат, который не блещет храбростью, разумеется, притянул тебя к своим подвигам. Но я не придаю этому значения. какую беруй, ты не играл в этом деле. Фердинанд старше тебя, и поэтому я считаю ответственным именно его. В ответ последовало торжественное молчание. Мамаша расцветила эту минуту самыми разнообразными улыбками адресой их аббату, своему любимчику Марселю, мне и самой себе. Затем она удалилась не прибавив ни слова. Абат Третья последовал за ней, вероятно, хотел получить новые инструкции. Что нам делать? шёпотом спросил я Кроктета. А что можно сделать? Она тебе сказала, за всё должен расплачиваться один Фредди. О, считай, что нам повезло, и помалкивы Фредди нам никогда не простит, если мы бросим его в беге. Я уже начал обдумывать план контратаки. Скомпрометировать Крапетто. Во что бы то ни стало наладить связь с Фредди, поскольку он, несомненно, пал духом, и его мужество находится на нулевом уровне, как говорил отец про море, когда мы проезжали Шетлайон. Постепенно вывести из строя аббата Траке, вызвов трения между ним и психи Мари. Ну, это будет не так-то легко. Но ведь перед тем, как уволить нашего очередного наставника, она всегда бывала с ним хотя бы внешне в наилучших отношениях. И надо ещё обработать муссирио. А сейчас выжидать и смотреть в оба. Так я на собственном опыте постигал что терпение сродни лицемерию. Фердинана, наследного принца Дома-Резо, выпороли после обеда. Отец увильнул от выполнения этой повинности, он исчез и, укрывшись в музее, перерисовывал свой редчайший экземпляр, пойманный в жире, стараясь выделить, а главное, несколько увеличить в размере дополнительный пучок волосков на последнем кольце брюшка Тыгомия. Психимора сама сорвала в орешнике толстый пруд и вручила его Аббату номер семь, приказав ему исполосовать как следует зад приговоренного. «Надеюсь, вы извините меня, господин Аббат, за то, что я возлагаю на вас экзекуцию, но мой муж очень занят». «А я сама не могу сечь пятнадцатилетнего подростка. Это просто неприлично!» Аббат Траке, хотя и без особого энтузиазма, все же принял на себя обязанности палача. И вскоре мы услышали отчаянные вопли, доносившиеся из комнаты Фредди. «Сволочь, этот Траке!» — убежденно пробормотал Кропет. «Лучше бы Фредди не орал, — заметил я, — стойкости нет». «Будь я на его месте, ну, ты уж, конечно, сильнее в селях», — язвительно заметил Крапет. «Я нетерпеливо ждал ночи. И вот она пришла. Очень темная ночь. Именно такая мне и требовалась. Вооружившись ночником, психимора трижды заглядывала в наши комнаты, и около полуночи не обнаружив ничего подозрительного ни в спальнях, ни в коридорах, отправилась спать, доверив свою ненависть пуховой подушке. Я выскользнул из спальни, помчался к сараю и петляшил туда лестницу. Представить лестницу как кошку, взобраться на неё, залезть в спальню Фредди, разбудить невинную жертву, спавшую крепким сном. Несмотря на исполосаренный розглый зад, всё это заняло не более 5 минут. Оставь меня в покое и убирайся, предатель, проворчал позёр ему и старший братец. Видишь, к чему приводят твои идиотские выдумки, а расплачиваться, как всегда мне. Дожак, неужели ты не понял, что психимора хочет посеять между нами раздор? Мне понадобился целый час, чтобы убедить нашего Рохлю. Но так как Фредди достойный сын своего отца, то моё красноречие в конце концов поколебало его. Вот что, выбирай сам. Возможны два выхода, сказал я в заключение. Первый выход мы останемся на прежних позициях. Ты будешь отбывать наказание, мы Всячески будем стараться помочь тебе и попытаемся добиться, чтобы тебя простили. А для этого улестим папу, помня, что 1 мая день его именин, и в конечном счете сорвутся планы психиморы рассорить нас и свалить на тебя вину за нашу общую проделку. Второй выход. Завтра утром я пойду к отцу и докажу ему, что мы все тут замешаны. Предъявлю ему нашу декларацию прав. К счастью, она сохранилась. Кропет — сторонник первого решения, а мне больше по душе второе. Фредди больше не колебался. Повальная порка все равно не спасла бы его. Но еще он остался бы без всякой помощи. И он встал на сторону Кропета. И если и вас тоже посадят под замок, то вы ничем не сможете мне помочь. Некому будет даже умаслить папашу. И вдобавок, если мы втянем в эту историю Крапета, он после расплаты не станет с нами церемониться и окончательно перейдет в лагерь нашей Нигеры. А уж его-то она бессовестная наверняка простит. Он ведь любимый младший сыночек. Ну, это раз. Я примкну к решению, принятому большинством. Пусть по-вашему, хорошо. Чтобы нам легче сообщаться, ведь не могу же я каждую ночь лазить к тебе в окошко. Я проверчу в переборке между нашими комнатами дырку. В моей комнате отверстие не будет заметно. Я сделаю его как раз под распятьем. А ты в своей комнате За короткий образ Кумс в этой лезе. И уже на следующий день этот своеобразный телефон действовал безотказно. Я не возлагал особых надежд на практическую пользу такой установки, но необходимо было постоянно поддерживать душевные силы Фредди. У него создавалось впечатление, что о нём заботятся, это его подбадривало. Весь день Я работал весьма усердно. Раз психимара давала мне уроки макиавелизма, я без труда показал себя способным учеником. А правда, что Фредь вчера вечером высикли? Простодушно спросила меня юная Бертина Барбельевиен, когда я высунулся из окошка классной комнаты. Было это около полудня. и по распорядку дня мне полагалось идти мыть руки. Бросив взгляд на розовые кусты, я заметил в их гуще психимору, обрезавшую секатором сухие ветки. Я ответил очень громко. «Ну, знаешь, Аббат Трофе не такой уж злой, каким кажется на первый взгляд. Он не стащил с Фредди штаны, лупил через сукно, А Фреддин нарочно орал изо всех сил, как будто ему ужасно больно. Первый удар. Секатор на мгновение замер в воздухе. Свидетельствует, что Мегера прекрасно меня слышит. Во второй половине дня. Аббат номер семь. По малой нужде, какова и беспокоит не только простых смертных, но и особ духовного звания... решил короткое паломничество в отхожее место, оставив дверь в классную комнату полуоткрытой. И он, в свою очередь, был награждён неприятным разоблачением. Когда скрип башмаков возвестил о его возвращение, я произнёю пропету уже девитильным тоном: "Мне думается, На этот раз желание мамы сбылось. Нынче утром я расслышал, как она говорила, что у себя в доме она хочет видеть не столько наставников, сколько лакеев, и что аббат траке вполне подходит для этой роли. Второй удар. Отныне я не пропущу ни одного случая натравить моих врагов друг на друга. Я не остановлюсь перед целью, самыми бандитскими приёмами я вытащу из шкафа пакет с дешевенькими мятными леденцами и пакет этот оставлю у всех на виду около шапочки абата пусть психимера заподозрит будто он позволяет себе не вовремя угощаться конфетками по любому поводу я буду расхваливать абата номер 7 как наставника строгого но справедливого Аббата это будет злить, но благодаря моей установившейся репутацией критикана психимора не догадается, что я веду под нее подкоп. Что касается мс. Резо, то, по правде говоря, мне было довольно трудно подольститься к нему. Хотя отец был очень доволен, что за счет Фредди избавился от более крупных домашних неприятностей для себя лично, он относился ко мне... с молчаливым презрением или во всяком случае с удивлением. Обратить старшего сына в казла отпущение, он считал поступком неблагородным, хотя сам приложил к этому руку. Он ждал бурного взрыва с моей стороны. Моё молчание гарантировало ему спокойствие, но плетило ему. Он ни на минуту не поверил официальной версии и с неслыханным коварством он корил меня в душе за то, что я, так сказать, пленудил его, прикрыть своим отцовским авторитетом несправедливую расправу с Фредди. Я представлял в семье элемент сопротивления, на который он втайне рассчитывал. Правление её величества Психиморы, лишённое оппозиций, угрожало тоталитаризмом. Поговорить с ним я мог быть только во время прогулок к мосту. Но психимора была на чеку. Кропетт вечно путался у меня под ногами, а Батта, как я, подобно предшествующему наставнику, упорно ходил за нами по пятам, перебирая четки и бормоча молитвы. И, наконец, случай представился. На пятый день заточения Фредди мне удалось избавиться от обоих соглядатов, и подобраться к отцу, задумчиво стоявшему под деревом на берегу Омэ. Передо мной был скучающий человек, нервно подкручивавший, теперь уже совершенно седые усы. Он смотрел вокруг влажным взором, кругом ни души. «Что тебе надо?» Он прекрасно знал, что мне надо. Но примириться с некрасивым поступком — это одно, а согласиться честно его обсудить для буржуа такого типа, как мусье Резо, совершенно невозможно. И речи не может быть о том, что он сознательно способствовал несправедливости. Надо изложить свое ходатайство таким образом, чтобы отец оказался в выигрышном положении защитника несправедливо обиженных, иначе просьба моя будет отвергнута без рассмотрения. Прежде всего, нужно соблюсти приличие, поднести свои доводы на серебряном блюде, словно ключи от ворот завоёванного города, которые победителю сущности не нужны, ибо он знает, что они бутафорские. Чувткость и великодушие вот официально признанные достоинства нашего отца, самого бесхарактерного человека на земле. Это Жалковатца семейства одетого в куртку из облесевшей козьей шкуры и дрожавшего при мысли, что все химера может застичь нас расплох. Ну что ты хотел мне сказать? Это на тебя не похоже вертеться вокруг да около. Весьма польщённой этой косвенной похвалой, я смел «Папа, я должен признаться вот в чем. Мы все замешаны в проделке с тайником. Скажу больше. Я первый подал мысль устроить такую кладовку». Я смотрел ему в глаза, и теперь мне уже был не страшен его презрительный взгляд. «Я так и знал», — снисходительно сказал отец и добавил с простодушной наглостью, свойственной только ему. «Я не знал, что он не знал. Ты хоть предупредил бы меня. Фредди всё равно остался бы виноватым больше всех, поскольку он старший. Но я не люблю, когда человек увёртывается от ответственности. Мне казалось, что маме хотелось всё свалить на Фредди, чтоб на эту бедаль не нажимать. Какие мерзкие расчёты ты приписываешь матери? А да, характер у неё не лёгкий, согласен. Но ведь и вы, дети, в особенности ты, Жан, унаследовали янрав. И на этот раз вы просто отравляете мне жизнь, вечно всё усложняете. В моё время всё было гораздо проще. Но ведь вас воспитывала наша бабушка. Я произнёс это слово очень тихо, проникновенным тоном. Отец снова заговорил, но уже ворчливо. что у него обычно предшествовало душевному волнению или следовало за ним ну не пытайся настроить меня против твоей матери конечно моя мать была святая женщина я это прекрасно знаю но к тебе же и ваши мол не чудоющие я молчу пусть задумается над этим всё же в камышах нежно попискивает кулик клёвкой репь пробегает по мутной воде речушки, изредка мелькнет черная спинка проплывающей плотички. Папа, отдай нас в коллеж. Гневного отпора не последовало. Отец только вздохнул. А где же, дружок, взять денег? Я ведь не из тщеславия держу вас здесь. Домашний наставник обходится дешевле, чем содержание троих в коллеже. Мы живём на приданое твоей мамы. До войны оно представляло собой большое состояние, а теперь оно отдаёт нам только некоторый достаток. О фермах и говорить не стоит. Арендные договоры заключены ещё в 1910 году, и в некий, если тебе угодно знать, приносят всего 1800 франков. Сил вдруг он как будто рассердился на самого себя. Нет, я не могу сдавать свои фермы и сполу. Раздехних коях это не принято. Фермеры, которые живут на нашей земле испокон веков, способны и уйти от меня. Разве есть такая ферма, как и внети, если её сдать исполу? Может приносить от 15 до 20.000, смотря какой год выпадет. Но где же мне взять денег на покупку скота и инвентаря? «Богатейшие плювеньейки не дадут мне взаймы ни гроша. Заложить хвалебное? Но на что это будет похоже?» Он мог бы зарабатывать, поступив на службу, и такая мысль приходила ему в голову. «Если бы не вечные мои болезни, если бы я мог пренебречь своими научными трудами, а главное, если бы суд и администрацию...» не заполнили ставленники франк-масонов, я бы легко получил должность городского судьи. Но при нынешних обстоятельствах... Нет-нет-нет, ни за что. Он не добавил, но, несомненно, подумал, что для носителя старинного имени Резо работа по найму не столь уж почетное занятие. Только мелкая сошка обязана работать для того, чтобы существовать». Этот чудовищный предрассудок унаследовал наи от благородных предков, всё ещё жил в семье Ризо. Хотя многие из них уже вынуждены были продавать свой труд. Наконец мусье Ризо догадался, чего я жду от него, хотя я не смел изъекнуться об этом, опасаясь, что если я подскажу решение, отец надменно отвергнет его. Через три дня сказал он: "1 мая по случаю дня моего ангела я отменю все наказания". Я ушел очень довольный, однако никто не разуверит меня в том, что ко мне с тем прибегают слабые правительства. А теперь, Крупет, сходи за старшим братом. По случаю дня моего ангела я его прощаю.